используют данные по сельскому хозяйству при интерпретации социологических основ Киевской Руси. Поскольку сельское хозяйство являлось основой феодализма в Западной Европе, утверждается, что его развитие в Киевской Руси неопровержимо доказывает полную феодализацию страны в этот период. Признание же первостепенного значения внешней торговли с точки зрения Грекова и его школы поставило бы под угрозу всю схему. В общем, можно сказать, что на своей начальной стадии европейский феодализм базировался на закрытой экономике, а любое сколько-нибудь заметное расширение внешней торговли, напротив, предполагает значительное развитие монетарной экономики. Именно в этом кроется потенциальное противоречие и новая проблема. Мы вернемся к этому вопросу в главе 6 а теперь обратимся к обзору данных по различным аспектам киевской экономики. Второе. Природные ресурсы и население. Русская экспансия в 17, 18 и 19 веках обеспечила народы России, Советского Союза, колоссальной территорией, богатыми месторождениями полезных ископаемых и природными ресурсами разного рода. Страна полностью обеспечена всеми видами сырья. В киевский период русские занимали только западную часть современного СССР, да и то не всю так как средние и нижние бассейны реки Волга, а также южные степи, принадлежали тюркским племенам. Юг, Украина и Донецкий бассейн, Донбасс, является сегодня одним из двух основных металлургических и горнодобывающих центров той части страны, которая известна как Европейская часть Советского Союза. Второй – Уральский регион. В киевский период небольшие группы русских первопроходцев побывали только в самой северной части Урала, а от южных районов, как я уже отметил, русские были отрезаны. Таким образом, они были лишены самых богатых рудных областей. Следует добавить, что в любом случае они вряд ли смогли бы использовать глубоко залегающие ресурсы так как не были достаточно хорошо знакомы с технологиями горнодобычи. Однако даже в киевский период русские не были полностью лишены сырьевой базы. На их территории находились обширные районы, богатые, залегающими близко к поверхности месторождениями железной руды, преимущественно в болотах и по берегам озер. Такие болотные руды встречались и в Западной Руси. Волынь и на севере. При археологических раскопках славянских поселений, датируемых даже ранним киевским периодом, были обнаружены доказательства добычи и выплавки железа. На севере, в районе Устюжны, болотные руды использовались жившими в округе крестьянами вплоть до XIX века. Смотрите, «Аристов. Промышленность Древней Руси». Страницы 111-112. «Хмырев. Металлы, металлические изделия и минералы в Древней России». Санкт-Петербург, 1875 год. страница 18-33, 51-52 и 63 -я. «Довнар Запольский. История русского народного хозяйства». Том 1-й страницы. 248-249. Струмилин. Черная металлургия в России и СССР. Москва. 1935 год. Страницы 113-114. Однако главными природными богатствами Киевской Руси были не ее руды, а ее леса, пахотные земли и полные рыбы, реки и озера. И, конечно, ее бесценным капиталом были сами люди, крепкий и здоровый народ. Не существует статистической информации о населении Киевской Руси. Только рассматривая население соседних стран...